Глава 29 Остаток утра прошел в гнетущем дурмане жаркого помещения оперативного отдела и подготовке к передаче следственных материалов по делу, которому Эрика уже прикипела душой. Из головы не шли слова Мос. Только через мой труп. И вот вам, пожалуйста. У нее в руках потрясающая зацепка. Ее команда горит энтузиазмом, и она собирается отказаться от дела. Около часу дня. Когда Эрика все еще сидела за своим столом, глядя в монитор компьютера, к ней подошла Мосс. «Босс?» «Да». «А вы уже передали дело?» «Нет». «А что?» Эрика посмотрела на нее. Позвонили из местного отделения. В одном из домов Далиджа обнаружен труп. Белый мужчина, голый, задушен в кровати. Признаков насильственного проникновения или борьбы нет. По предварительным данным, это Джек Харт. Что-то знакомое. Он ведет шоу Джека Харта для безработных и неработающих родителей, у которых маленькие дети. Силе его смотрит. И местные полицейские считают, что это тот же тип, который убил Грегори Монро. Местные полицейские ждут кого-нибудь из-за дела убийств. Но, в принципе, да, похоже, что это он. Это все еще наше дело. Да, официально это пока наше расследование, едем, — сказал Эрика.